Глава пятая. Когда я счастлива, то и впрямь, видать, мозг мой усыхает за невостребованностью. Как я могла так ошибиться? И куда пропала незнакомка? Ведь я своими глазами видела, как она вошла в парадную этого особняка. А швейцар любезно подал ей руку и открыл дверь. И буква «Н» на платке опять же. Нет, незнакомка не чужая здесь. Так кто же она? Сестра генерала? племянница. Однако я дотошно осмотрела прочие фотокарточки в гостиной, но лица, давишь незнакомой, так и не увидела. Не растворилась же она в этих комнатах, как призрак, с досадой подумала я, но взяла себя в руки, еще раз посмотрела на унявшую теперь слезы экономку и изобразила легкое удивление. Надо же, отчего-то я думала, что мадам Хаткевич много старше. Должно быть, не первое это брак у его превосходительства генерала. Есть ли старшие дети? Женщина, измученная долгим плачем, не гнала меня и не ругала за излишнее любопытство. На вопрос мой она часто закивала, однако лицо ее сделалось жестче. «Дочку Антона Нестеревича имеется от первого-то брака. Взрослая уж девка, непутевая только!» Она секлась, передумав рассказывать. Лишь одарила меня уже не столь рассеянным взглядом. Вы простите, милочка, что я излишне тут перед вами расчувствовалась. Хорошая вы девушка, но не нужна нам более гувернантка. Не нужна. Для девочек наших имеется уж наставница. Я кивнула, не став ничего спрашивать. На сердце у меня было тяжело и муторно от сочувствия к бедной женщине, и вовсе то сердце разрывалось от жалости к девочкам. Я была несколько старше их, когда лишилась и отца, и матери, но сиротской доли все же успела хлебнуть полна. Немного ее ждет хорошего, пока дни вырастут. Я тихонько притворила дверь, выходя из уютной гостиной, но покидать дом еще не собиралась. В той самой зале, где прежде полицейские допрашивали горничных, людей в форме уже не было, а вот девушки, забыв об обязанностях, негромко между собой перешептывались. Меня, остановившиеся в тени пыльных портьер, что укрывали двери, они видеть не могли, а вот разговор вели весьма любопытный». «Совсем совести нет, не вот столечко! громким шепотом сокрушалась остроносая девица в светлых кудряшках. «Прямо в дом вчерась заявилась бесстыжая. Зови, — говорит Глашка Антон Нестеровича, а то с места не сойду, покуда с ним не свяжуся. вот «Вот нахалка-то, прости, господи!» — вторил ей другая, от любопытства искусав нижнюю губу. «И что, не сошла?» поначалу так как-то селась на вот эту самую софу. Так и сидит на меня зыркает токма. Но час сидит, второй сидит. Антон Нестерович, помнишь Жек, ночью же, к ночи заявился. Да пьяный, сразу спать пошел. Не подивился даже, отчего Ксении Тарасовны до сих пор нету. Ясна черышка не дождалась она его. Изругал меня поганым своим языком, добралась. Чуть за полдень дело было. Пушка Петропавловская как раз бабахнула. А еще вот я тебе чего скажу, Марфушенька. Девушка настороженно огляделась, не догадавшись однако внимательнее осмотреть мой угол, но понизила голос столь сильно, что я едва могла разобрать слова. Скажу, что ни капелюшечки не удивлюсь, ежели девка эта бесстыжая Ксению Тарасовну и того. Да ну! -му. Пораженно выдохнула вторая. «Ты чего брешешь-то, Глашка? Сказали же господа полицейские, что революционеры это проклятые бомбу бросили, народники, али как их там? Ну-ка, они понимают, твои господа. Ты сама от Марфа по кумекой, точно тебе говорю. Она все подстроила, змея подколодная, чтоб место хозяйки назанять». «Что делается-то, божечки?» — все ж приняла версию ее подруга. Ежели взаправду она хозяйкой станет, то туго нам придется, Глашенька. Ох, туга, Ты, господам сказала, что сидела эта змеюка здесь вчерась? Больно мне надо самой стревать, уже менее решительно отозвалась горничная Глаша. От них не отвяжешься ведь потом. Да и не спрашивали меня, кто приходил вчера. Про подозрительных только мы спрашивали, а про нее нет. Уж, коли спросят, отвечу. Жалко мне, что ли? А думаешь, они сызнова придут? Вторая снова губу. Вот хорошо бы, уж такие видные мужчины, и не женатые оба глашенька. Ох, как мне мужчины в мундирах нравятся, ты не представляешь. А, а Кулинушки уж как нравились. Обе разом замолчали, растеряв веселость. Потом снова заговорила Глаша. Так полицейские ж у них мундир, не военные. А ну какая разница? Все равно диво как хорошо смотрятся. Здесь я отвлеклась, решив, что более ничего любопытного эти две особы не скажут. Разговор между ними, надо полагать, шел о незнакомке с Рудинкой, хоть я уж ни в чем не была уверена. Но и время, когда она вошла в дом, и манеры, показанные горничным, все говорило, что именно эта дама донимала сперва меня, а потом всех милых девушек. С той лишь разницей, что в этом доме она незнакомкой не является, и её здесь знает даже прислуга. Неужто это и есть дочь генерала Хаткевича от первого брака? непутевая девка и владелица платка с монограммой «Н». Но я опять же не торопилась принять эту догадку как истину. Ох, как мне не хватало обмена фактами с полицейскими, как бывало у нас прежде со Степаном Егорчем. Разговоры про мундиры пришлось слушать еще с четверть часа. Потом девушки ушли из залы, а я смогла выбраться из пыльных портьер. Прошлась по просторной гостиной, точно после ухода болтушек, ставшей пустой и холодной. Снова завешенные черной тканью зеркала, опущенные портьеры и траур, который чувствовался в каждом с блеском обставленном уголке. На изящном столике в стиле ампир среди охапок разномастных букетов стояла фотокарточка, авитая черным-шелковыми лентами. Все тоже лицо в светных локонах, чистое и юное. От чего то я уже знала, что Ксения Хаткевич была нечто моей незнакомки. Однако ошеломительную версию горничной Глаши, что незнакомка виновна в ее гибели, я всерьез не рассматривала. Девчачья глупость то и не более... Напротив, у незнакомки даже имелось то, что полицейские называли алиби. Она ездила за город в обществе моего мужа. Зачем? Это уж другой вопрос. Глядя на милое, со светлым взглядом лицо Ксении Хаткевича, я размышляла. Уж не связано ли то чрезвычайное волнение незнакомки как раз с будущим убийством? Что, если она знала о нем и, допустим, пыталась предотвратить? Но причем здесь Ильицкий? Отчего она обвиняла его во всех мыслимых грехах? А как Женя побледнел, когда узнала о смерти молодой генеральши? Я прежде никогда не видел, чтобы он бледнел. «Во что ж ты ввязался, Женя?» – мысленно спросил я у фотографии. «Уж лучше ей, Богу, ты бы оставался в армии». Кроме цветов, свечей и царственного портрета Ксении, на столике имелся еще одна автокарточка – Маленькая, узкая, явно отрезанная от общего снимка. На ней была изображена совсем юная девушка, лет шестнадцати. Скромная и улыбчивая. Должно быть горничная, погибшая вместе с хозяйкой. Та самая Кулина, которой нравились мужчины в военной форме. Я малодушно отвела взгляд, не в силах это вынести. Не смогу больше. Нет. К черту эти расследования. Надо бы скорее ехать домой. Женя наверняка уже вернулся и волнуется». Решив так, я поспешила к двери, потянула за ручку и носкнулся, столкнулась с высоким зеленоглазым брюнетом в форме полицейского чиновника, судя по нашивкам, весьма высокопоставленного. Слабо охнув, я отступила, будто уже сознавая, что сделала что-то неподобающее. Случались в моей жизни события, после которых я ко всем полицейским отношусь с некоторой долей настороженности. Если это, конечно, не Степан Егорыч. А брюнет, смерив меня взглядом, почтительно кивнул. Фустов, надворный советник при канцелярии градоначальника Петербурга. Доброго дня, сударыня. Примечание. В Санкт-Петербурге и других крупных городах градоначальник, прежде оберполицмейстер, имел также функции начальника полиции города. Я скорее присела в Книксоне, сочтя за лучшее уткнуть глаза в пол, и молилась про себя, чтобы он не спросил моего имени. Как, имея честь обратиться к вам, сударыня, не замедлил поинтересоваться тот. «Марья... Марья Ивановна!» И чертыхнул смысленно. Если уж врать, то следует говорить что-то менее похоже на вранье. Поняв же, что следующим его вопросом будет причина, по которой я явилась в этот дом, я начала судорожно выдумывать, кем назваться. Гувернанткую? Так станет спрашивать, от чего я здесь, а не с детьми. Да и одета я до сих пор была в пальто и шляпку. Я взяла себя в руки и продолжила разговор сама, как могла спокойнее. «Я, наверное, не должна здесь быть, но едва прочла в газетах, не могла усидеть на месте. Тотчас приехала. Я подруга Ксении Тарасовны. Мы учились вместе». Убрав руки за спину, я, скорее, стянула кольцо с безымянного пальца, надел на средний. С девицей и спрос всегда меньше. «В Мариинке, стало быть, учились. Той, что на углу Невской и Троицкой улицы», – с воодушевлением уточнил Фустов. «Именно. Разными годами, правда, Ксения несколько старше». Но мы посещали один и тот же...» Я поискал глазами в просторной гостиной и наткнулась на дорогой немецкий рояль. «Один и тот же класс по клавишным инструментам. Мы очень крепко дружили тогда». Я осторожно посмотрел на Фустова. Неужто поверил. Взгляд его был ясным, а лицо открытым и чистым. Даже красивым, если бы не жесткие складки поперек лба и не темные круги под глазами. Летом, надо полагать, тридцать с небольшим. Волосы грозили рассыпаться азарными кудрями, а потому от души были сдобрены помадой и зачесаны, сколь возможно, гладко. А из-под жесткого ворота мундира виднела скипина белая сорочка, кажется, шёлковая. Любопытный полицейский. Он, понятливо, кивал, выслушав меня до конца, а после указал рукою на Софу. — Вот что, Марья Ивановна, теперь присядьте-ка и скажите мне правду. Сердце моё ухнуло, не поверил. Любопытный полицейский по-прежнему был предельно вежлив, только ясные зеленые глаза впились в меня столь цепко, что не подчиниться приказу не виделось мне возможным. — Ксения Тарасовна всего четыре года, как в Петербурге. Училась она в Киеве, — спокойно пояснил Фустов. Я кивнула, проглотив ком в горле. — Хорошо, я сейчас вам все объясню. Притворите дверь. И пока он выполнял требуемое, покорно прошла к Софе. Только в последний миг ноги мои будто сами по себе прибавили шагу. Я скоро пересекла комнату, толкнула вторую дверь за пыльной портьерой и тотчас захлопнула ее за собой. прищемила край юбки, да и черт с ней. Фустов снаружи неистово тряс дверь и кричал что-то, но я уже повернула ручку с хитрым английским замком. С силой дернула юбку, конечно, порвав ее, и для верности подперла ручку спинку и стула. Нет, лезть в окно я не намеревалась. Комнаты в доме на миллионные, как и в прочих домах старой постройки, представляли собой анфиладу. Потому я, не позволяя себе задумываться, бросилась в следующую залу. Дамы, что сидели там, сполошились и заохали. Новая дверь, новая комната, короткий коридор. Я оказалась в столовой, где полицейские, поглядев на меня неодобрительно, кого-то допрашивали. Я присела в Книксоне, не чувствуя ног, и, будто так и надо, резко свернула в кухню. Уже там подобрала оборванную юбку, сменила шаг на бег и, лавируя между поварихами, кипящими кастрюлями и плюющимися жиром сковородками, пробиралась все дальше и дальше. Кухня генерала Хаткевича – мечта нашей, здесь был где разгуляться». «Стойте! Задержите ее кто-нибудь! Остановитесь немедля!» – кричали где-то позади, но повара занятой работы не торопились набрасываться на беззащитную женщину. «Здесь должна быть черная лестница, обязана быть. В нашей квартире на Малой Морской и то она была. Если ее здесь не окажется, то я пропала».